Глава девятая. Поселок Лукошкина произвел на друзей благоприятное впечатление. Находился он в довольно холмистой и оттого весьма живописной местности, поэтому некоторые домики неизбежно оказались расположены повыше других. И отчего-то те, которые стояли на вершинах холмов, выглядели более ухоженными и новыми, нежели те, что стояли в низинке. В поселку вели две дороги. Одна была городская, а вторая шла мимо торчащих из зарослей борщевика остатков какого-то промышленного строения. Арсений решил немного поработать экскурсоводом. Раньше при советской власти в Лукошкино имелся небольшой заводик, который производил минеральные удобрения для сельского хозяйства. Практически все жители на этом заводе и работали. В 90-х заводик прекратил свое существование. потом и вовсе превратился в развалины. По всему похоже, что их мы сейчас перед собой и видим. Да, но я нигде не вижу объектов детского и юношеского образования, которые тут недавно были построены. Говорят, хозяева Дивногорска построили тут и школу, и стадион, и хоккейный каток. Ну, возможно, вон то здание является школой. И Арсений показал на небольшое одноэтажное здание. По крайней мере, оно выглядит новым. А стадион? Вероятно, вон та полянка, на ней установлены футбольные ворота. Прокаток и манеж для занятий верховой ездой Фима решила даже не уточнять. И так было ясно, что их тут либо нет, либо детям предлагается зимой кататься на коньках на замерзшем пруду. А верхом скакать можно и просто по полям. Разве плохо? Видами окружающей их местности интересовались исключительно Фима с Арсением. Их спутники, лишенные бдительного присмотра участкового, уже снова вовсю целовались. Фиме даже стало завидно. Это у кого тут должно быть романтическое приключение? У нее с Арсением или у Вики с Каблуком? Пока что все указывало, что любовь случится только у последних. «Пошли искать этих клочковых», – несколько сварливо произнесла Фима. Арсений ее предложение с готовностью подхватил, надеясь, что хотя бы этот лечет Вику с каблуком от их занятия. Те пошли, но даже на ходу продолжали целоваться. И на предупредительный окрик Арсения совсем невежливо посоветовали ему заткнуться, потому что у себя в машине он еще имел над ними кое-какую власть. А тут на природе они сами по себе, и никто им не указ. Одним словом, эти двое воспринимали их поездку исключительно как увеселительную. Фиму прямо зависть брала. Ей тоже до жути хотелось целоваться. Одно ее порадовало. Предусмотрительный Арсений успел заранее выяснить адреса всех Клочковых, проживающих в Лукошкино. Так что друзьям не пришлось скитаться от дома к дому, пытаясь выяснить, где живут нужные им люди. Пришли в дом, где их уже с нетерпением поджидали. Оказывается, Арсений счел необходимым уведомить местный отдел полиции о своем визите. А те сообщили Клочковым, что ими интересуются полицейские из Питера. Для деревни это стало целым событием. И теперь на крыльце и во дворе толклись ребятишки, которые с радостными воплями помчались предупредить взрослых. «Приехали, приехали!» Когда Фима вошла в дом, то ей вначале показалось, что тут происходит какое-то собрание. Столько народу тут оказалось. Прошло некоторое время, прежде чем до нее дошло, что это собралась вся семья Клочковых. Но помимо них, в дом набились еще друзья, соседи и просто сочувствующие Клочковым в их утрате. Оказывается, за двадцать с лишним лет никто из Клочковых не забыл про свою сгинувшую родственницу Анну и ее мужа Алексея. Но говорить предпочли две женщины. Обе были высокими, светловолосыми, и казались настолько похожими друг на друга, что было ясно, что это семейное сходство, и женщины приходятся друг другу близкой родней. Это и были сестры пропавшей Анны. И, судя по их словам, они до сих пор переживали утрату сестры и ее мужа. Мы же их даже похоронить по-человечески не смогли. Поставили памятник на нашем кладбище, но ведь под памятником их нет. Столько лет прошло, а они для нас все еще живые. Фима была неподдельно изумлена, в ее представлении сестры были жадными хапугами, думающими исключительно о своем личном обогащении, поступившимися ради этого даже элементарным человеколюбием и запихнувшими несчастную ограбленную ими сироту в детский дом. Но тут она видела совсем других женщин, несчастных и искренне страдающих от своей утраты. Как-то одно с другим упорно не вязалось. «Нам участковый наш сообщил, что с нами хотят поговорить о нашей сестрице, о Анечке», — вновь заговорила одна из женщин. «Сказал, что какие-то новые обстоятельства вскрылись их с Лешенькой исчезновения. Так ли это?» «Вы уж говорите, чего там, столько лет прошло», — добавила другая женщина. «Ясно уж, что ни Анечки, ни Лешеньки в живых нет. Понимаем мы это умом, а все душа никак не успокоится». «Покуда тела их не обнаружат и по христианскому обычаю в земле не упокоят, не будет нам счастья». Арсений развел руками. «К сожалению, ничем таким мы вас порадовать не можем. Речь у нас пойдет об их дочери, маленькой Наташе». Вздох разочарования пронесся по рядам собравшихся. «А чего о ней говорить?» – произнесла первая из сестер. «Отдали мы девочку в детский дом. Там о ее судьбе и спрашивайте». «Мы про Наташку больше ничего не знаем», — подхватила другая сестра. «Как Аню с Лёшей признали погибшими, так мы в тот же день девочку в детский дом и отвезли». «И вам ее было совсем не жалко». Пока Арсений разговаривал с женщинами, Фима переводила взгляд с одного лица на другой. «Простые и хорошие лица, у кого-то добрые, у кого-то жалостливые, у кого-то построже, но у всех честные и открытые взгляды». Что заставило этих людей отречься от сироты-малютки, определив ее в детский дом? Ладно, тетки не захотели. Но почему никто из прочей родни не пожелал взять сироту на воспитание в свой собственный дом? Ведь нужды эти люди ни в чем не знали. Одежда на них была добротной, дом просторный, в хлеву блеяла скотина, а за оградой тянулись длинные огородные гряды. Неужели эта щедрая земля и эта большая семья не прокормила бы еще один род? так и тянуло сказать. «Стыдно, товарищи, стыдно». Но сестры пропавшей Анечки Клочковой не собирались ни в чем каяться. «Так заранее Ане это говорено было», заявила старшая. «Не могли мы Наташку у себя оставить», подтвердила младшая. «И так держали, сколько могли. Но уж после того, как родители ее, власти признали погибшими, тут пришлось нам девочку назад в детский дом сдать». «Что?» Изумились Арсений с Фимой. «Как это назад сдать? Разве девочка была не родной?» «Приемный ребеночек был у нашей Анечки. Уж не знаю, почему они с Лешкой своего не захотели. Не отвечала мне сестрица на мои вопросы об этом. Но Наташку они в детском доме взяли». «Это что, правда?» «Чистая правда. И скажу вам больше. Наградил их Господь за это доброе дело. Как взяли они себе сироту в дом?» Так дела у них в гору поперли, Благосостояние у них увеличилось многократно. И квартиру купили, и машину дорогую. И дела у Лёшки пошли так, что они не на море отдыхать ездили, и у нас каждое лето проводили. Почитая, они не работали вовсе. Я иногда у Лёшки спрашивала. Как бизнес? Не проворуются твои работники без твоего присмотра? А он лишь отмахивался. все в порядке, говорит, все пучком. И точно пучком. коли деньги у них не переводились. Фима с Арсением переглянулись. Новость о том, что и в первой своей семье маленькая Наташа росла приемышем, стала для них открытием. Одно плохо, от такой легкой жизни Лешка к бутылке пристрастился. Да и Анечка хуже и за собой, и за Наташей следить стала. Вместе с мужем выпивали. Так не до дочки было. «Погодите», – перебил женщин Арсений. «А кто же были настоящие родители девочки?» Те удивленно взглянули на него и ответили. «Этого мы не знаем». «А ваша сестра знала?» «Может, она и знала, но нам ничего об этом не рассказывала». «А в каком детском доме взяли девочку?» «Тут у нас неподалеку». «Уж не в Забручье ли?» — предположил Арсений. «Точно», — удивились в ответ обе сестры. «Так и есть». «А вы откуда знаете?» Но Арсений предпочел не отвечать на этот вопрос. «Вы сказали, что когда Аня с Алексеем пропали, то вы были вынуждены вернуть девочку в детский дом. Почему?» «Как было оговорено, так мы и сделали». «А кем это было оговорено?» «Как это кем? А они с Алексеем. Они же за девочку отвечали. Поэтому они нам строго-настрого приказали». Если с ними вдруг с обоими что-то случится, то Наташку ни в каком случае себе не оставлять, а вернуть ее максимально быстро в тот детский дом, откуда они ее и взяли. И обязательно туда, и никуда больше. Это было так просто сделать? Вы знаете, оказалось, что да. Мы тоже думали, что нужна какая-то специальная процедура. Но когда мы к ним в Забручье приехали, то они сразу же забрали Наташку. и нас еще поругали, что долго девочку у себя держали. «Значит, они уже знали, что вы к ним привезете ребенка?» «Выходит, что знали. А откуда?» «Я спросила, да мне не ответили. Вообще, с Наташкой этой много странного с самого начала было. Она явно из богатой семьи. Вся одежда, в которой Аня с Лешей привезли девочку к себе домой, была очень хорошего качества и явно дорогой. На шее у девочки висел золотой крест, и что это был за крест, вы бы его видели, размером с ладонь, и цепь в палец толщиной. Такой крест по пубы носить, а не грудному ребенку. И кто купил такое украшение ребенку? Уж точно, что не Аня с Лешей, у них в ту пору денег и на картошку не всегда хватало. А сколько было Наташе, когда ее удочерили ваши родные? Маленькая она совсем была, месяца полтора, может быть, два. Но по всем документам Наташа проходит, как родной ребенок Ани и Алексея. Ну, за деньги любой фокус провернуть можно. А чтобы соседи не удивлялись, откуда у никогда не беременевшей Ани вдруг ребенок появился, ребята сразу на новое место переехали, в Питер махнули. Там они уже с Наташкой заселились». Документы все в порядке, ни у кого ни малейшего сомнения не возникло, что ребенок у них не родной. Сестры какое-то время помолчали, а потом старшая произнесла. «Да вы не подумайте, не хотели мы Наташку в детский дом назад отдавать. Мы же живые люди, привязались к девочке. Она у нас каждое лето проводила. Мы ее родной считали. С пеленок ее знали. Почему же тогда отдали?» Сестры переглянулись. На лицах у них появилось странное выражение. «Угрожать нам начали». «Угрожать? Кто?» «Кто, мы не знаем. А только письма с угрозами подкидывали. Звонки были опять же с требованием, чтобы мы ребенка вернули. А потом неприятности у нас начались». «Какие неприятности?» «Ну, сначала поросята все передохли». Взяли в тот год на откорм полтора десятка кабанчиков. А они возьми, да и в одну ночь сдохни. Думали, вирус. А ветеринар нам сказал, что отравили наших свинок. Голову сломали. Пытались понять, кому это понадобилось. Так и не смогли. С соседями у нас со всеми мир. Мы в Лукошкино вообще дружно живем. Никогда у нас такого безобразия не водилось с тех самых пор, как Мишку посадили. «Что за Мишка?» «Голодранец Мишка. Родственник? Упаси бог! Соседский выродок. Все в семье у них сплошные пропойцы были. К счастью, в одну зиму старшее поколение все как-то один за другим на тот свет ушли. Один Мишка остался. Но и он недолго колобродил. Нашкодил в один раз крупно. Его в полицию, потом в колонию. Там он и сгинул. Не очень радостная картина». Зато знали бы вы, как нам без него хорошо стало. В прежние времена мы без оглядки и на улицу выйти не могли. То бутылка пустая в голову прилетит, то бомба во дворе под корытом взорвется». «Бомба?» У него отец рыбалкой промышлял, хотя рыбалкой это не назовешь. Браконьерил. Динамитных шашек у него приличный запас был, вот он ими и глушил рыбку. А как помер, запас динамита сыночку в наследство достался. Но если Михеич динамит на рыбу переводил, то Мишка на нас экспериментировать принялся. Надоело нам это так, что сил никаких не было. И уж писали мы на него жалобы и сами уму-разуму учить пытались. Все напрасно. Приедут с проверкой. Где динамит? А у него и нет ничего. Проверка уедет. А он только еще злей свои шутки шутить продолжает. А потом кончилось. Увезли его. И с тех пор ни слуху, ни духу. Вроде бы и срок ему небольшой дали, да только сгинул он. По всему видать, что сгинул. бы жив был, давно бы уж вернулся нам на счастье. Хотя, куда возвращаться, дом-то его сгорел. Арсений кашлянул, привлекая внимание к себе. И когда женщины взглянули на него, напомнил им. «Вы про свои неприятности рассказывали, которые у вас начались, когда вы маленькую Наташу пытались себе оставить». Да — Да-да, — спохватилась одна из сестер. — Так я и говорю. Сначала у нас поросята передохли, потом новый хлев сгорел. Хорошо еще, что скотину мы не успели туда поставить. Новый совсем был хлев. И в ночь сгорел. Обидно было. Вам не передать. Мы же в его строительство все свободные деньги вбухали. И вот на тебе. И вы оба эти события как-то связываете с тем, что Наташа у вас жила. «Да. А почему?» «Так там в письмах подкинутых прямо было указано, что это нам и наказание, и вразумление. А если мы не одумаемся, то уже люди умирать начнут. Ну, мы до греха дело доводить не стали. А после того, как наш лучший племенной бык, которого мы, сообща, всем миром за границей купили, в одну ночь своего главного сокровища лишился, мы поняли, кто-то всерьез за нас взялся и добром не отстанет. И покуда злодей свои угрозы насчет людей не привел в исполнение, отвезли Наташку в детский дом. «И что? Прекратились у вас неприятности?» «Как бабка отшептала! Больше никаких таких плохих вещей у нас не случалось!» «Ни пожаров, ни падежа скотины!» «От пожаров Бог миловал, и скотинка, если мрет, то по понятным естественным причинам!» «Понятно. А кто эти штуки с вами шутил?» Вы так и не установили? Деревня-то у вас небольшая, каждый человек на виду. Да мы уж и сами думали. Получается, что кто-то из своих проделки эти с нами шутил. Но не будешь на каждого думать. Так и спустили это дело на тормозах. И дальнейшей судьбой Наташи вы потом не интересовались. А нам сразу сказали, что для нее уже новые приемные родители есть. Ждут не дождутся, чтобы девочку к себе забрать. а нам к ней соваться не следует, чтобы не напоминать ребенку о его прошлом и не травмировать психику. Как фамилия новых родителей, случайно не знаете? Нам без надобности, да и кто бы нам ее сказал. А фамилия Севастьяновых вам что-нибудь говорит? Семейство задумалось. Это кто же такие? У нас таких вроде бы и нет. Потом кто-то из задних рядов припомнил. «Кажется, жена Михеича в девичестве Севастьяновой была». «Ну да, точно», — подхватили сестры. «Севастьянова она». Поскольку мать ее замуж во второй раз за Кольку Севастьянова вышла, а он девку его дочерил. Только Галка Севастьянова первой на тот свет отправилась. За ней уж Михеич следом, а потом и братья его. Но они оба запойные были. Да белые горячки в очередной раз напились, да и порешили друг дружку». «Мишка тоже сгинул в колонии. Мы вам уже рассказывали. Да и не был он никогда Севастьяновым. Его по отцу записали, а Михеич был у нас Ивановым. Так что из Севастьяновых у нас никого нет». «А у Галины Севастьяновой родня была?» «Семья у них большая. Братьев и сестер у нее восемь штук было. Может, и остался кто. Хотя Галка рассказывала, что родичи у нее тоже шибко сильно поддают». Не так сильно, как ее собственный муженек и его братья, но все равно не хило. А у кого бы нам про эту Галину Севастьянову расспросить? «Говорим же, перемерли там все», — произнесла одна из сестер. «И муж Галкин, и братья его, алкаши проклятые, и сам Мишка, век покоя от него не видать». Но вторая сестра была настроена не столько категорично. «Разве что Семен нам чего расскажет?» предположила она, взглянув на крепкого широкоплечего мужчину, скромно сидевшего в уголке. «А, Сеня, расскажешь людям, что знаешь?» «Ты про тетю Галю более других знать должен. Ты же с Мишкой в приятелях ходил. Поди сюда!» «Что ты стесняешься, словно дитя малое?» Семен нехотя поднялся. Рост он был среднего, но недостаток роста с лихвой компенсировался комплекцией его мощного ширококосного тела. На вид ему было лет сорок-сорок пять. Лицо у него было покрыто тем характерным для сельского жителя загаром, который мигом выдаст его. Руки были большие и огрубевшие от тяжелой работы. Но в целом Семен производил впечатление человека прямолинейного и простого. «С вами одними говорить стану», — сказал он Арсению с Фимой. И, выйдя с друзьями на улицу, отогнал в ватагу любопытных ребятишек и лишь после этого сказал. Что же мне вам про Севастьяновых рассказать? Я их и не знал, почитай никого. Как же так? Родня Мишкина со стороны матери к ним не любила приезжать. Оно и понятно. От его ботяни и дедьев всякий старался держаться подальше. Нрав у них был во хмелю крайне буйный. Чуть что не по ним, они сразу в драку. Не смотрели, кто перед ними. Женщина, ребенок, старик. Каждый мог угодить под горячую руку. Когда Мишка маленький был, он к нам домой прибегал прятаться. Потом подрос, отпор уже отцу мог дать. Тут уж отцу приходилось от Мишки прятаться. Тоже к выпивке пристрастился. Мишка-то? Нет, он поклялся, что капли в рот не возьмет. Насмотрелся на свою родню, не хотел их жизнь повторить. Ну, а с матерью-то что? Где бы нам ее родственников найти? Я их только на похоронах тети Гали видел. «Значит, на похороны родня все-таки прикатила». Отец Мишкин к тому времени уже от пьянки сильно сдал. Нрав его потише сделался. Дядьки Мишкины тоже на этой земле последние денечки доживали. Из дома не высовывались. Бояться было некого. Вот родственники и приехали. Но я из них только одну тетю Таню хорошо помню. Она такая видная была женщина. за забручье жила. И Мишку звала к себе в дом жить». Работу ему там обещала найти, потому что муж ее, не последний человек в администрации, был районный. Да и сама тетя Таня видно, что из образованных. Сама вся такая на причесочке, одета аккуратно. Ручки белые, в ушах сережки блестят. Сразу видно, что тяжелой работы отродясь не знала. Где-то бумажки перекладывает, до да печати на документы шлепает. «Где она жила? За бручье переспросил Арсений. «Ага». И он многозначительно посмотрел на Фиму. Та уже все поняла, не миновать им поездки в Забручье. В этом самом Забручье и находился тот самый детский дом, в котором как минимум дважды оказывалась маленькая Наташа. Первый раз ее удочерила семья Бродниковых, Леша и Аня, которые были родом из Лукошкина. Потом наступила очередь Севастьяновых, которые также, вполне вероятно, имели родню в Лукошкина в виде мишки. Да еще и сами, наверное, жили в Забручье. Конечно, Севастьяновы из Забручья и Севастьяновы, которые удочерили Наташу, вполне могли оказаться совсем разными людьми. Но что-то подсказывало сыщикам, что они на верном пути. «А что насчет Мишки, что он в тюрьме сгинул? Так я в это не верю», – неожиданно заговорил Семен, хотя о Мишке его никто и не спрашивал. «Жив он. По крайней мере, тогда жив был». и дом его не сам по себе сгорел. Это Мишка его и поджег. Свой дом? А зачем? Ненавидел он его. Там столько горьких для него дней прошло. Воспоминания тяжелые с этим местом связаны. А еще, я думаю, потому он его сжег, чтобы искушения не было назад вернуться, чтобы некуда ему было возвращаться. Понятно, для того хату свою испалил. Очень странное решение. А Мишка он такой, медленно и размеренно, словно много думал об этом, отвечал Семен. Никогда он простых решений не искал. Всегда ему было нужно больше, чем другим. Так что живой Мишка, незабвенный мой дружок детства. Сколько мы с ним вместе в округе мест исследовали, сколько приключений у нас с ним было. А после того, как его мертвым объявили, он у нас Лукошкина появлялся. Никто не знает об этом. Один я знаю. «И откуда?» «Видел я его, мишку стало быть. В ту ночь, когда дом его полыхнул, я сразу почуял, что неспроста это. С чего бы дому загореться? Электричество там отключено было. Жить в нем, чтобы печку топить, уже лет пять никто не жил. Да и зачем по летнему времени печку топить? Я одним из первых на пожар прибежал и сразу понял, что поделать там уже ничего нельзя». Дерево-то сухое и старое, да еще загорелось сразу со всех сторон, так что и не подступишься. До самого неба полыхнуло, а потом один взрыв, другой, третий. Динамитные шашки в ход пошли. Видимо, сохранился еще кое-какой запасец их в доме. Хотя после того, как полиция Мишку арестовала, они в доме все вверх дном перевернули. Оружие искали или еще чего, а только все одно. Динамита не обязаны были найти. Да вот не нашли, получается. Или Мишка его гетто в огороде припрятал. А когда дом запалил, то и шашки батькины туда же в огонь подкинул, чтобы шибче горело. Значит, вы своего приятеля в ту ночь видели? Ага. А вы разговаривали с ним? Нет, не видел он меня. Да и я его лишь мельком увидел. Тень мимо меня проскользнула, а сердце стукнуло. Мишка! Сперва подумал, что почудилось мне, потом решил, что призрак увидел. Это уж потом я сопоставлять начал и понял, что живой Мишка появлялся. И это он свой дом спалил, и динамитные шашки в огонь покидал тоже он. И вы кому-нибудь об этом рассказывали? Нет, вам первым сейчас говорю. Почему? А никто до вас и не интересовался. И потом, зачем односельчан тревожить? Они все так рады, что Мишки больше нет. Совсем ни к чему им говорить, что живёх они он, и, возможно, когда-нибудь еще вернется. Чувствовалось, что Семёна с бедовым Мишкой связывали крепкие узы симпатии и дружбы. По крайней мере, со стороны Семёна это было так. Что там думал про своего приятеля детства сам Мишка, оставалось лишь догадываться. Вряд ли он был так уж заинтересован в дружбе с Семёном. потому что иначе бы заявил ему о себе в ту ночь, когда был в Лукошкино и спалил дом своих родителей. И если Семену в его неспешно текущей сельской жизни общение с другом детства представлялось желанным, то самому Мишке могло и не быть дела до какого-то там Сеньки, оставшегося для него в далеком и, увы, нерадостном прошлом.